587. Целесообразность указывает, что направление, по которому пошла научная мысль, явит собою линию наименьшего сопротивления. Поэтому наша энергия устремлена в эту область. Наука увенчает куполом знание недостроенный храм. Она же и даст нужные условия жизни. Она же изблизит три корня, разединённые проклятия. Победное шествие науки пойдёт под знаком соединение трёх миров. И неожиданно для себя неотвратимо окажется человек перед запретной дверью. Настишь открытый перед входом открытым в пространство других измерений. Уже говорило о возможностях открытия изумительнейших. Теперь им время пришло мир удивить своей необычностью и неожиданностью. Нахождения будут не в той области, где они ожидаются, но не в предполагаемой нынь, как бы помимо воли исследователей откроются новые сферы для мысли научной, и нахождения будут подтверждены наглядным материальным. Нематериальное, точнее выражаясь, невидимое физическим глазом и недоступное прочим земным чувствам, будет обнаружено приборами и аппаратами и из области неведомого. перейдёт в область познаваемых человеком явлений и станет частью мира, доступного земному сознанию. В этом и будет заключаться сущность очередных достижений науки. Учение жизни и наука стремительно будут сближаться, пока не сольются в одно единое, неделимое, цельное, синтетическое понимание мира.